Только окончательно измучившись от нескончаемых допросов, следователь, прозванный коллегами парижским торквимадой, вы обратились ко мне, и я явился на ваш зов. Но было уже поздно. Ваши показания окончательно опорочили вас в глазах старательного, это не тайна, об этом знает пол Парижа раганосц. Мужчина, которому изменяет жена моя дорогая Матахари. Схож с раненым хищником. Он ищет отмщения, а не справедливости. Читая ваши показания, я с огорчением видел, что вы больше старались напомнить о своей артистической славе и весе в обществе, нежели доказать свою невиновность. Вы без конца говорили о своих влиятельных друзьях, о громком успехе, о переполненных театрах, тогда как следовало говорить совершенно об ином, о том, что вы невинная жертва, козёл отпущения для капитана Ладу, пешка в его игре. аргумент во внутренней борьбе за место начальника военной контрразведки. Сестра Полин рассказывала мне, что в камере вы всё время плакали, проводили ночи без сна, боясь мышей, которых так много в этой гнусной тюрьме, используемой сегодня только для того, чтобы ломать сильных духом, таких как вы. Она опасалась, что от ужаса всего происходящего вы потеряете рассудок ещё до суда. Много раз вы просили госпитализировать вас. Запертый в одиночной камере, не видя человеческих лиц, вы впрям могли сойти с ума. А в тюремном лазарете, сколь бы жалкими средствами для облегчения страданий он не располагал, вы могли хотя бы перемолвиться с кем-нибудь словом. Тем временем ваши обвинители были на грани отчаяния, им не удалось отыскать в ваших вещах ни единой улики. Самой ценной находкой оказался кожаный бумажник с пачкой визитных карточек. Бушардон вызвал и допросил всех этих достойных господ одного за другим, и все они, все те, кто годами так настойчиво добивался вашей благосклонности, с жаром отрицали всякую близость с вами. Аргументы прокурора Мурне были попросту смешны. За неимением доказательств вашей вины он заявил: "Зельля типичная современная авантюристка. Её способность к языкам, и в особенности её блестящий французский, Её многочисленные и разнообразные связи, лёгкость, с какой она внедряется во все сферы общества, её утончённость, её ум и, главное, отсутствие всяких нравственных ориентиров делают из неё человека опасного и неблагонадёжного, если не сейчас, то в будущем. Забавно, но даже капитан Владу в конце концов был вынужден свидетельствовать в вашу пользу. Он написал парижскому торквимаде, что у него нет улик против вас и добавил: У меня нет никаких сомнений в том, что она служила нашим врагам, но её вину необходимо доказать. Я же лично не располагаю ничем, что могло бы подтвердить мои слова. Вы можете обратиться в военное министерство, где находятся некоторые документы. Со своей стороны, я убеждён, что женщина, которая в наши времена так свободно и много ездит по миру и встречается с таким количеством должностных лиц, не может быть невиновна. Хотя, конечно, это наблюдение не заменит прямых улик, и вряд ли суд примет его к сведению.